Глава 2. Пусть грянет гром. 1. Между тем велась шурфовка в непростую пору, когда страна по своему тысячелетнему обыкновению переживала очередные нелучшие времена. Багровые исландские закаты не случайно получили повсюду столь зловещее истолкование, нашедшие себе сторонников, даже и в числе тех, кто никогда прежде не отличался склонностью к мифологическому мышлению. В сущности, закаты здесь были вовсе ни при чём. Они лишь усилили те настроения и сами как будто почерпнули в них свою кровавую огненную силу, которая и без того, принимая подчас весьма экзальтированные формы, повсеместно господствовали в стране. Оттуда, с севера, от столиц, по-прежнему тянуло тревожным холодком. Всякий раз, когда в степи задувал ветер посильнее, особенно если ему удавалось что-нибудь смять, вырвать с корнем или разрушить, отчего-то казалось, каким бы ни было его истинное направление, что дует он именно с той стороны, из самого сердца европейской равнины, с берегов реки, носящей, как говорят, имя финского народца Мокши. Ощущали этот холодок и участники экспедиции, как и всякий житель страны в это ненастное время. И потому здесь не лишним будет немного уклониться в сторону и рассказать кое-что о внешних, отдалённых событиях, тем более что последним, пусть и неявно, предстоит отчасти повлиять на ход нашей истории. 2. С конца позапрошлого года в стране было неспокойно. После недолгого относительно безоблачного периода, который воспринимался теперь как нечто почти баснословное, Ее вновь заволакивало, как встарь, непроглядным туманом смуты. Здесь не место углубляться в историю в попытке всегда более или менее обреченной доискаться до истоков произошедшего. Кто желает, может справиться о том в учебнике. Скажем, лишь перелистнув для краткости некоторые страницы, что за минувшие годы власть в Москве чрезвычайно ослабла, до того, что моментами почти не влияла на происходящее в стране. Ослабление это носило глубоко органический характер. Затянувшийся финансовый кризис и вызванная им, притом неоднократно, смена правящей верхушки, каждый раз все более бездарной и слабовольной, привели, наконец, к тому, что подорвали в умах саму идею власти, идею прочности ее, единства, а стало быть, и законности. Так что весьма скоро, неуклонно теряя авторитет, она превратилась едва ли не в чисто номинальную силу. Временами ее влияние простиралось не дальше пределов бывшей московской губернии, при том, что формально границы государства и мощь его, опиравшаяся на танки, оставались прежними. Во многих частях страны ее воспринимали не иначе, как самозваную, особенно в беднейших ее уголках, куда лишь недавно вполне докатился рокот экономического краха. Все это, разумеется, не могло не ослабить и тех тончайших невидимых связей, которые столетиями, быть может, помимо всякой власти, скрепляли страну, удерживая ее от распада. Почти повсюду в провинции в воздухе витал мастийный душок, кое-где с отчетливым привкусом пороха. Главным событием той поры стало появление на карте страны первого сепаратного образования и одновременно нового центра тяжести, самопровозглашенной Псковской республики. В августе прошлого года тамошнее правительство, давно уже нелояльное Москве и вспоминавшее при всяком случае о своей утраченной древней воле, пользуясь слабостью центра, неожиданно объявило о воссоздании Псковского государства. Уже к концу месяца, пока Москва растерянно молчала, мятежная провинция зажила вполне самостоятельной жизнью. Обзавелась собственной конституцией и парламентом, создала подобие ополчения, а кроме того, вступила, не без помощи внешних посредников, в переговоры о признании с соседней Балтийской республикой. Отчеканила даже собственную монету, звонкие глинцевитые гривенники и рубли с вечевым колоколом на аверсе, стилизованное под старинные псковки. На короткое время город стал в глазах остальной страны своего рода альтернативной столицей, а могучая стены Крома, с непременной нависающей тучей, часто мелькавшая в новостях, как бы другой версией Кремля. Вечерами по городу ходили дружинники с грязноватыми повязками на руках и чрезвычайным самомнением на лицах и охотно позировали многочисленным репортерам. В Кремле за мятежниками следили внимательно и ревниво, но сделать ничего не решались, полагая, что все рассосется само, и нужно лишь подождать, пока псковичи, наигравшись в республику, попросту устанут от собственной авантюры. Это бездействие, в конце концов, дорого аукнулось Москве. В начале прошлого ноября, в дни резкого обострения кризиса, сковский пожар предсказуемо перекинулся на другие окраины. Потеряв всякое доверие к власти, неспособной обуздать разруху, обширные регионы на юге и западе страны один за другим объявляли о своем выходе из ее состава. В областных центрах создавались сепаратное правительство и комитеты национального спасения. На флагштоках вывешивались пестрые, потешные, иногда в тот же день сочиненные самостийные флаги. Большей частью это были скороспелые, если не сказать, бутафорские образования, ничем не обеспеченные в военном смысле, однако в ту пору простой декларации о независимости было достаточно для того, чтобы до смерти напугать столицу. На русском севере, в Карелии и Поморье, республики возникали едва ли не в деревнях, и в нескольких случаях создание их было отмечено жестокими погромами местной власти. Кое где в виду бегства и самороспуска полиции и появления на дорогах вооруженных банд, жители в частном порядке создавали отряды самообороны. В репортажах Deutsche Welle и CNN, плохо скрывающих свою радость по поводу происходящего, мелькали дюже архангельские бабы в пуховых платках и с вилами наперевес, охраняющие въезды в родные села. Тогда казалось, надави немного плечом и... Посыплется Россия. Как известно, спас страну от распада генерал Тучков, полный тезка прославленного героя Отечественной войны, павшего на семеновских флешах, тогдашний командующий энским военным округом, к которому как раз относилась мятежная Псковская область. Принадлежал он к тем историческим фигурам самого скромного разряда, что появляются на сцене случайно и всегда лишь на короткий миг. В пору, когда остальная армия фактически устранилась от участия в происходящем и апатично наблюдала за повсеместным падением двуглавых орлов, Тучков, ветеран недавней войны на Кавказе, харизматичный вояка, стяжавший себе некоторую популярность в войсках, был одним из немногих, кто еще хранил лояльность Москве, не столько, может быть, действующей там верховной власти, сколько самой идеей централизованного государства. Имя его прозвучало внезапно, когда страна, охваченная беспорядками, уже вовсю трещала по швам. Ясным морозным декабрьским утром, в канун католического Рождества, этот приземистый, округлый, болезненно-румяный человечек, напоминающий в полном согласии со своей славной фамилией бравого генерала царских времен, разве что несколько шаржированного, не дожидаясь приказа, двинул танки свои лучшие 7-й гвардейской мотострелковой дивизии на мятежный Плесков. В 24 часа с республикой было покончено. Неудовольствовавшись этим, Тучков круто повернул на восток и занял без боя еще две самозваных столицы. Последнее, возможно, было уже излишне. С ликвидацией очага восстания сепаратистская лихорадка тотчас пошла на спад. Уже к православному Рождеству Оставшиеся республики самостоятельно упразднились, а их правительства бежали из за границу. Несмотря на более чем благотворное следствие этого рейда, осуществленного к тому же почти бескровно, в Москве поступок генерала был воспринят весьма неоднозначно. Оппозиция была в ярости. Ее лидеры, имевшие немалое влияние на Сенатский дворец, называли Тучкова «карателем и палачом», и требовали для него отставки и трибунала. Портреты командующего массово сжигались на митингах, в некоторых случаях вместе с ним по ошибке был сожжен его именитый однофамилец. Некоторое неудовольствие самоуправством генерала выказывали также и в Кремле. Там дело до последнего надеялись решить полюбовно, и Тучков со своими гвардейцами в этот план никак не вписывался. От греха подальше генерала сместили и отправили на Кавказ, тогда еще не вполне спокойный, где он в скорости и погиб при загадочных обстоятельствах, якобы сраженный в горах ваххабистской пулей. На несколько месяцев все успокоилось. Только в провинции неслышно оседала пыль на площадях, где еще осенью бушевали антимосковские погромы. Но сейчас, после смерти Тучкова, служившего как бы живым гарантом этого спокойствия, страна снова понемногу оползала в хаос. В глубинке вновь осторожно поднимали голову, залегшая была на дно самостийные партии По рукам ходили сепаратные деньги, монеты, отчеканенные в Псковской республике незадолго до ее падения. Одни в гневе отшвыривали их, как нечто кощунственное, Другие разглядывали с задумчивым любопытством и оставляли себе, не то просто на память, не то в качестве талисмана. Наиболее тревожные вести поступали на этот раз из Сибири, из Дальнего Востока. Там, в Чите, открыто велись разговоры о возрождении ДВР, про советского государства 20-х годов, и извлекались на свет какие-то пыльные акты столетней давности, которые якобы подтверждали, что никогда эта самая ДВР не переставала существовать, а были только подлог и гнусная сталинская провокация. Там неожиданно взлетела на воздух Амурская ГЭС, да с такой силой, что обломки, по словам очевидцев, разметала на километры вокруг, а в тайге находили здоровенных осетров, которые еще целые сутки лежали, облепленные сосновыми иглами, беспомощно раздувая жабры. Там, на Чукотке, по слухам, высадились загадочные бородачи в камуфляже с нашитым на рукаве Андреевским крестом, которые будто бы вознамерились восстановить в России монархию. Стоял за ними якобы дом Романовых, и даже какие-то более могущественные силы, решившие здесь, в России, начать радикальное обновление мирового порядка. В европейской части буря вроде бы улеглась, но и над ней еще посверкивали местами саблезубые молнии распада. Даже здесь, в Турском крае, извечном оплоте центральной власти, при царе турские анагайки не раз обрушивались на спины столичных смутьянов, было не совсем благополучно. На юге, в татаро-калмыцком Салантыре, поговаривали об автономии, которая у них когда-то будто бы была, а если и не была, то должна была быть. Какие-то неясные шевеления происходили в Казачьей Елане, в Покровском, в Пешково, в Хатунгаре. Не остался в стороне и тишайший Пряжск с его прекрасной старинной постройки пряничной ткацкой фабрикой, где недовольная зарплата ткачихи каждую неделю выходили на демонстрации. И даже там, даже там мелькнул в толпе самодельный республиканский флажок с оранжевым ткацким станком на бело-зеленом фоне. Было ясно, что просто так дело не кончится. Слишком уж явно ослабели вожжи в немощных руках Москвы. Гипотез о будущем страны выдвигалось великое множество, не исключая и самое фантастическое. Однако громче всего звучали голоса тех, кто предвещал скорую и притом вполне добровольную капитуляцию Кремля. По их заверению, власть, не желая и дальше увязать в борьбе с окраинами, Вот-вот пойдет на небывалые уступки этим последним. Говорили, что в столице в эти самые дни в величайшей тайне готовится проект конфедерации, который разом снимет все противоречия и удовлетворит всех, даже самых отъявленных радикалов. Говорили, что цесаревич бродит по дорожкам Кремлевского парка, обдумывая последние пункты этого проекта, и поглядывает на куранты, которые вот-вот возвестят начало новой эпохи. Говорили также, что конфедерация будет только первым этапом, моральной подготовкой, так сказать. Что когда окраины окончательно свыкнутся с мыслью о расставании, триколор тихонечко свернут, двуглавого орла снимут с сенатского дворца и тайно закопают в лесу, чтобы дух империи никогда больше не пробуждался. Три. Главной приметой этого времени и, может быть, тягчайшей его приметой была всеобщая неуверенность в завтрашнем дне. Свинцовый гнёт сомнения лежал в эти дни на всяком деле, всяком, более или менее продолжительном начинании, ведь принимавшийся за это дело не мог вполне поручиться, что сможет его завершить. Касалось это и будущей укладки великой трубы, и даже нынешней шурфовки, предприятий, почти рискованных в эту пору, хотя бы с точки зрения намеченных сроков. Тут и на неделю-то загадывали с опаской, а уж на месяц, не иначе как осенив себя крестным знаменем. И все-таки страна жила. По-прежнему строились дома, прокладывались трубы, тянулись через бескрайние поля высоковольтной линии электропередачи. Возникали в густой дорожной пыли бригады рабочих, кладущих асфальт, проползали по нивам тракторы, волоча за собой громоздкие стрекочущие валы уборочных агрегатов. Такой была и наша экспедиция. Колесо истории грохотало где-то за околицей, а археобус мчал себе дальше, как ни в чем не бывало, как мчал, набитый пожитками и людьми, в иные, более спокойные времена. Впрочем, сейчас, в дни экспедиции, археологи были как бы вовсе изъяты из хода истории, хотя бы за дальностью городов, где обычно совершаются исторические события. Грохот её доносился до них большей частью в виде новостей, которые врывались в салон археобуса сквозь чёрный потрескивающий динамик магнитолы Вслушивались в её бормотание с жадностью, неумело скрываемой от других. Всюду и во всякое время, в часы разъездов и на привале, уплетая горячую кашу из котелка, в глухих придорожных сёлах, Торопливо сбегая по ступенькам ветхого сельпо и на ходу хватая зубами ледяное мороженое, алчно тянулись ухом к кабине, к мрачному монотонному бубнежу далекого московского диктора. Через какие бы дебри не продирался археобус в жару, в ведра и в ливень, когда аршинные дворники тяжко и елозили по стеклу, радио в его железном брюхе не смолкало ни на минуту. Однако голос его никогда не давал утоления. Даже самый безобидный выпуск новостей всегда оставлял в грядущем зазор, как бы узкую щель в неплотно прикрытой двери, из которой нет-нет да подтягивало холодком не ненастья. Грозные вести, доносившиеся до них из разных уголков страны, вызывали в некоторых членах команды тоскливое чувство оторванности от мира. Некоторым членам как нетрудно догадаться, был опять-таки Табунщиков, который частенько восклицал, хлопая себе по коленке. «Эх, там великие дела делаются, а мы тут землю копаем!» Бобышев с улыбкой оглядывался в темноту салона. «Так это же хорошо, Саныч! Чем дальше от великих дел, тем лучше! Целее будем!» Но Табунщиков только отмахивался и требовал от Юры сделать погромче а вдруг там кремль взяли пока они тут шатаются по степи сам он как ни странно был сторонником дальнейшего раскачивания корабля нам нужен позор и поругание чтобы возродиться говорил он убежденно пусть грянет гром тогда и перекрестимся чтоб как в смуту, чтобы поляки на кремлевские стены полезли вот тогда и вспомним кто мы есть голубчики а до той порынь «Не-не, так и будем куклу в президентском кресле менять». Между тем, жалоба Табунщикова была, может быть, несколько преждевременной, как и ответное замечание Бобышева. Ведь здесь, в глуши, вдали от великих дел, дыхание смуты ощущалось, пожалуй, даже сильнее, чем в Турске и его пригородах, откуда команда начинала свой путь. Чем дальше они продвигались на север, оставляя позади крупные города, тем отчетливее становилось это дыхание. Причинами тому были, во-первых, нарастающее озлобление против властей, вызванное в этом краю давней и почти повсеместной нищетой, а во-вторых, то обстоятельство, что сама власть была предоставлена здесь довольно слабо и не располагала достаточными средствами для поддержания порядка. Полицейские участки были здесь малочисленны и редки, ввиду больших расстояний. О гвардии же и других более грозных службах жители знали разве что понаслышке. Такое положение дел установилось чрезвычайно давно, еще во времена турецкого господства. На всю эту обширную область приходился тогда один-единственный кади и с той поры почти не изменилось. Последние же события в стране еще больше ослабили здесь страх перед законом. Впервые со времен Стеньки и Емельяна над Турской степью вновь витал незримый дух раскола и мятежа. Глаза мужиков в деревнях, чуть только речь заходила о Турске или Москве, посверкивали недобрым огоньком. Их руки, сжимающие вилы или косу, выражали угрозу и как бы намекали на сокрытую в этих предметах иную, совсем несозидательную силу. Барские усадьбы еще не горели, но кое-где, по слухам, уже громили здания сельсоветов, уже грабили фермы богатых молокан, которым с давних пор принадлежали лучшее местное хозяйство. «На заборах последних», — гласила молва, — «грабители оставляли фирменный знак. То было написано красной краской забытое и пугающее слово «экспроприация». Темная стихия смуты принимала в этом краю отнюдь не только классовый характер. Почуяв долгожданную свободу, словечко всяким понимаемое по-своему, повсюду активизировались всевозможные искатели легкой поживы. В заповедных степных уголках, прежде хоть как-то охранявшихся зелеными патрулями, ныне почти безбоязненно охотились браконьеры. При необходимости, легко откупаясь от егерей, там, где те еще изредка появлялись. Они били краснокнижного горностая, голубого корсака и пятнистого оленя, ловили селками ради дорогих чучел, скапу и белохвостого орлана, сетями выбирали из реки прущую на нерест Шимаю и Белоглазку. В долгом лимане, куда частенько заходили подозрительного вида корабли, по ночам грузили в трюмы туши сайгаков, убитых в Тихвинском заповеднике. Отправляли их будто бы в китае где из их внутренностей и рогов готовили различные снадобье Также почти безбоязненно промышляли и банды нефтегонов, воровавшие сырую нефть из старой Волгодонской магистрали, транзитом идущей по северу края. Ночью к трубе подъезжал бензовоз, часто с кокетливой надписью «молоко», из кабины выпрыгивали темные личности в балаклавах, делали врезку, Ждали, пока заполнится цистерна, бесстрастно покуривая в сторонке, после чего ставили заглушку, чаще же вовсе обходились без бизоной, позволяя нефти свободно вытекать на поверхность, и скрывались в неизвестном направлении, как позднее писали в отчетах покрывавшие их сотрудники полиции. В отдаленных местечках поглуши орудовали шайки мародеров, обносившие дачи и брошенные деревенские дома. Брали все, что неровно лежит. Однако главным предметом их промысла был черный и цветной металл, не приходящая ценность в русской глубинке. Ради нескольких мятых тысяч, получаемых из-под полы у нелегальных скупчиков, выдирали из кухонь отопительные котлы, срывали со стен чугунные батареи, подчистую срезали заборы, теплицы и гаражи. Случалось, даже снимали со столбов электрические провода, оставляя без света целые деревни. На одну такую шайку археологи наткнулись, проезжая через заброшенный дачный поселок. Злоумышленники, трое молодых заморышей, той особой вурдалачьей наружности, что бывает у страждущих наркоманов, резали автогеном стальную садовую беседку. Забор уже был снят. В огороде лежала груда металлических труб и порезанная на куски сетка рабица. Услышав шум двигателей, троица замерла Сумрачно оглядела архиобус и продолжила орудовать над беседкой. Шайки эти, как правило, разъезжали на таких же уазах-буханках, машине недорогой, но вместительной и мощной, идеально подходящей для турского бездорожья. Поговаривали, что «сварщики» — местное название этих шаек — уже поделили районы между собой, и что нарушение границ чревато серьезными неприятностями. Как-то раз, еще в начале экспедиции, за архиобусом увязался его оливковый брат-близнец и целый час неотступно следовал за ним, то пропадая, то снова появляясь в зеркале заднего вида. Было ли это простое совпадение, или их действительно преследовали сварщики, решившие припугнуть непрошенных конкурентов, осталось неизвестным. Но команда, особенно Бобышев, напряженно глядевший в зеркало, успела пережить несколько неприятных минут. Осмелели в последнее время и так называемые «черные копатели». Это хищное и ловкое племя, извечные конкуренты самих археологов, всегда было активно в этом краю, богатом курганами разных веков. Теперь же, в эпоху безвластия, пиратский промысел их и вовсе приобрел угрожающие масштабы. Не опасаясь более инспекторского надзора, заметно ослабевшего в последние месяцы, они рыскали вдоль дорог и грабили древние насыпи, тысячами разбросанные по Турской степи. Удача сопутствовала им не всегда. Значительная часть курганов была ограблена еще в древнейшее время. Но иногда добыча бывала очень велика. В Турске и других городах на Черном рынке всплывали редкие серебряные монеты из хазарских могильников, в том числе знаменитый Дирхем Моисея, греческие украшения из золота, электрума и драгоценного каринфского сплава, гипотезона, аланские наборные пояса и скифские бронзовые статуэтки. Недалеко от деревни Клепикова, что к западу от будущего нефтеносного маршрута, в Сосновой Рощице, где шеф планировал поставить лагерь, археологи наткнулись на ограбленный недавно царский курган. Царскими их называли за размеры. Этот достигал почти шестиметровой высоты. Курган был прокопан прямо по центру, от вершины до основания. Вокруг лежали отвалы из желтобурой земли. Неподалеку виднелись следы бивака, свежее еще кострище, расчищенное от ветвей место для палатки, пустые консервные банки. Бобышев осмотрел отвалы и нашел осколки горшков двух лепных реповидников с примитивным веревочным орнаментом. «Катакомбники, скорее всего», — сказал он, осматривая свежие сколы. «Средняя бронза, вряд ли они тут много накопали». В кустах желтели выброшенные из погребения человеческие кости. Бобышев посмотрел на них и пробормотал, что лагерь можно поставить в другой части рощи, ближе к дороге но энтузиазма в команде не встретил. Жеребилов до того угрюмо молчавший, громогласно объявил, что не станет ночевать в таком нехорошем месте и повернул назад к архиобусу. Остальные нерешительно потянулись за ним. Заортачился только неслух табунщиков. Подумаешь, Кости, сказал он сварливо. Мест как место. Сейчас полдня будем новую рощу искать. Но слова его как-то странно с жутковатой гулкостью отозвались в лесной тишине, и Табунщиков, озираясь, сам торопливо устремился к дороге. случалось в степи и откровенная уголовщина. В те же дни, ведя разведку в окрестностях Байково урочище, протянувшееся на многие километры сухой лощины, отороченной узкими, но чрезвычайно густыми ольховыми зарослями, команда забрела, а вернее заехала, в еще одно нехорошее место. У кромки леса, на которой жаркой волной набегало цветущее люцерновое поле, они увидели брошенную хозяевами передвижную пасеку. Почти все ульи, десятка два деревянных домиков, выкрашенных синей краской, были разбиты и повалены на землю. Некоторые были вычернены огнем, но не сгорели. Видимо, накануне или вскоре после поджога здесь прошел обильный дождь. В тени высокой ольхи стояла сборная беседка с бело-голубым матерчатым верхом, а под нею — походный алюминиевый стол с остатками трапезы. Судя по забытой добротной посуде, среди вилок было две мельхиоровые, и двум недопитым бутылкам, старки и Коньяку, лагерь бросили в спешке и, возможно, не по своей воле. На столе и скамейке виднелись бурые пятна, не то засохшего кетчупа, не то крови. Вчащу заглядывать не стали. По плану здесь предполагался шурф, но Бобышев помолчал и решил заложить его дальше, на берегу поросшей рогозом нетевидной речки. Иногда вдали, в стороне от трассы, по которой ехал архиобус виднелись черные дымы пожарищ. Что горело там, понять было нельзя. Может, сельская администрация, а может, всего на Всевосток сена Но сворачивать в ту сторону почему-то не хотелось. Даже воздух в степи, и тот как будто потрескивал от напряжения. Оно было разлито повсюду, над пустынными турскими дорогами и черепичными крышами одиноких деревенских домов, над желтеющими полями подсолнечника и кукурузы, над грязными, затянутыми жирной тиной речными причалами и темными червоного золота куполами старинных казачьих церквей. Временами Герман, самый молодой, но, пожалуй, и самый наблюдательный из членов команды, ловил себя на чувстве, будто все вокруг, и люди, и само пространство, замерло в ожидании чего-то грозного, неизреченного, неодолимо зреющего вдали, и что простирается это ожидание, сходное, вероятно, с предчувствием бури в природе, далеко за пределы этого неспокойного края, а, может быть, и страны. Он был уверен, что так чудится ему одному, и удивился, когда обнаружил, что товарищами, по крайней мере, некоторыми из них, владеет похожее чувство. Однажды, когда археобус, груженный усталостью и зноя, мчался по степи, Жеребилов, сидевший напротив Германа, сказал, глядя в мутное уазовское оконце, «Эх, «Иногда мне кажется, что мир затаился и ждет чего-то от нас». Он говорил негромко, почти шепотом. Табунщиков и Володя дремали, покачиваясь в такт движению фургона. Бобышев тоже посапывал, обмякнув в своем командирском кресле. За окном катился в бездну жаркий вулканический закат. Герман с любопытством поднял на него глаза. От «Чего же?» «Не знаю», — тот чуть заметно повел плечами. «Еще помолчал» озирая и как будто вопрошая о чём-то пробегающий пейзаж. Жертвы, откровения, злодейства. В это мгновение табунщиков, казавшийся спящим, приоткрыл глаза. Глаза мудрой стареющей ящерицы, мимо которой муха не пролетит. И сказал, поглядывая лукаво, «Я ведь всё слышу, Васька. Злодейство это ты оставь» а вот откровение очень может быть и снова прикрыл глаза отдавшись ровному баюкающему качанию архиобуса